«Но если Надека не стала полагаться на чары, что она тогда сделала?» «Ты выбрала более надежный способ», — объяснил Кучинава. «Другими словами, ты помолилась Богу». «Богу? То есть Кучинави, Верно?» «Узнав, что у братика Каями есть девушка, ты посещала этот храм при каждом удобном случае. Неужели ты совсем ничего не помнишь?» «Нет». «Значит, Надека совершила сотни молитв?» «Примечание переводчика». Одно из синтоистских поверий гласит, что для исполнения желания нужно сто раз постить храм и совершить сто пожертвований, совершив сотню молитв. «Ну нет, не сотню. Ты же сказал, что это надежный способ, но разве это правда? То есть ты права. Просто молиться Богу это не очень надежно. Так может подумать каждый. Но для тебя, дорогуша, все было иначе, не так ли? Ведь это то же самое святилище, где ты освободилось от проклятия, наложенного на тебя твоей подругой в июне. Однажды, встретив странность, ты начинаешь их притягивать. Так вот в чем дело. Другими словами, зная о странностях, ты в конечном итоге веришь в них. О, значит, тогда надо узнала, что обращение к богам работает. Именно поэтому она посетила храм сотню раз. Ну, скорее раз пятнадцать, наверное. Настолько часто, насколько это было возможно с учетом ее ежедневного распорядка. Все же не верится, что Надека могла забыть об этом. Или она стёрла свои воспоминания, потому что они были неприятными? Ты думаешь, что смогла бы осуществить нечто настолько удобное? Ты не так кто на такое способен. Не та? Значит, то? Значит, кто-то так может? Кто бы это мог быть? Кучина и Надека больше не разделяли одни и те же знания, так что она не знала, кого он имеет в виду. «Ты лишь притворяешься, что забыла, дорогуша. Этого более чем достаточно». притвориться, что забыла, то есть лгать. То есть Надека солгала? Значит, надо лгунья. Впрочем, почему бы ей не лгать? Раз уж она врет братику Кайоми, она может соврать и себе. Но даже если молитва Богама сработает, даже если так, нет смысла делать это здесь. Отметила Надека. В конце концов, этот храм заброшен. В святилище, лишённые веры, здесь не было богов. Верно! «О чем тебе, дорогуша, рассказала та девушка по имени Ошина Оги тем утром?» Тем утром, когда Надека чуть не сбил велосипед. Утро вторника, 31 октября. «Скажи, Надека, я просто много раз видела, как ты постоянно ходишь к этому храму, и не знаю, о чем ты молишься, но это бессмысленно. Ты разве не знаешь, в этом храме нет бога? Это, конечно, все еще храм, но он уже давно перестал быть обителью чего-либо божественного». Ты можешь молиться сколько захочешь, но это ничего не даст. Другое дело, если бы там снова появилась цветыня. Кстати, у Арараги Кайоми как раз есть такая. Гаен Идзука доверила ее ему всего несколько месяцев назад. Она должна быть где-то в его доме. Учитывая, о ком мы говорим, она должна храниться в надежном месте. Талисман. Можно сказать, что бог запечатан в этом листе бумаги. Кстати говоря, знаешь ли ты, что Амёдзи, который запечатал бога в этом талисмане тысячу лет назад... Это тот же самый человек, который сделал амулет, которым пользовался Рараги и когда спасал тебя. Этого достаточно, чтобы понять, насколько ценен и страшен этот талисман, верно? И насколько могуч бог. Если бы этот бог воскрес, если бы печать была снята, я уверен, что он с легкостью исполнил бы любое твоё желание. Нет, правда. Как снять печать? Откуда ж мне знать? Это же бог змея. Так что, возможно, тебе нужно заставить какую-нибудь змею проглотить этот талисман целиком. Тем же утром ты получила от той школьницы эту дурацкую резинку для волос. В знак вашей зарождающейся дружбы. Если мы были настолько поглощены разговором, тогда неудивительно, что время пролетело настолько быстро. И это побудило тебя начать придумывать историю. Да, Надока впервые увидела белую змею сразу после того, как повстречала Оги. Значит, то, что Надака искупала вину за убийство змей, даже это было лишь пустым оправданием. Сказкой, которую она сочинила, чтобы обыскать комнату братика Каэми в поисках талисмана, «Святыня Кучинава». Надека даже совершила преступление для достижения своей цели. Заблуждение, вымысел, наглая ложь. Надека пыталась воскресить божество лишь ради того, чтобы исполнить свое эгоистичное желание, и чтобы его воскресить, она даже создала его голос. У Надека были не просто галлюцинации, она совершенно оторвалась от реальности. Используя сказку собственного сочинения в качестве приманки, Надека замышляла, прикрываясь ею воскресить Бога. «Но как Надека открыла дверь дома братика Каеми изнутри? Это наверняка дело рук какой-то странности. Одной галлюцинации этого не объяснить. Ты открыла дверь ключом. Все просто!» Пренебрежительным тоном ответил Кучинава, как трезво и неромантично. «Ради чего, по-твоему, ты ушла из дома накануне вечером таким образом, чтобы это заметили твои родители и рассказали об этом Цукихи и братику Кайоми?» «Разумеется, чтобы попасть в дом Арараги и взять ключ, план должен был состоять в том, чтобы вернуться и не спеша обыскать дом, когда он опустит после обеда. Конечно, ты могла бы попробовать поискать этой ночью, но не было никакой гарантии, что он находится именно в комнате братика Кайоми. К тому же в любой момент могла зайти его младшая сестра». Цукихи правда зашла. Однако, несмотря на все расчеты Надака, не просто вторгшись в чужой дом, но и ограбивший его, она все равно была поймана с поличным братиком Кайоми и Шинобу. Сложно представить себе будущее, в котором Надака становится профессиональным домушником. Вообще сложно представить хоть какое-то ее будущее. В конце концов, она просто смотрит в землю. «Эй, нет! Ты смогла воскресить меня, Надака. Уж я вижу кое-что в твоём будущем!» «Ты видишь что?» «Становление богом!» Надока молчала. «Я не шучу. Ты теперь богиня. Меня, некуда запечатанного в этом талисмане, в этой святыне, ты воскресила внутри себя телесно». Но Надока вовсе не... не... то чтобы Надока пыталась стать божеством. Однако можно с уверенностью сказать, что во всем виновата Надока, впавшая в ступор и проглотившая талисман. В то время как Оги сказала, что его должна проглотить змея. Надока и правда ужасный слушатель. Или это должно быть своего рода уроком, что только собственными усилиями возможно воплотить в жизнь собственные желания? И не стоит полагаться на какого-то бога? Хоть Надока и сказала это, но на правду совсем не похоже. Ни капельки в это не верится. Надока все еще в ловушке выдуманной истории, которую сама же и создала. Она всё ещё притворяется, что забыла. Наверное, Надока в самом деле поступила как хочет, Слушаю и не слушаю других людей, искажая правду и обманывая себя. Но ну, тоже можно сказать про всех нас. Но Надока ничего не могла с этим поделать. Не могла, правда ведь? Она была вынуждена. Надека просто ничего не могла поделать. Кучнава молчал. Разве люди не считают себя милыми, какими бы они ни были? Просто Надока чувствовала то же самое. Ведешь себя как жертва. Кака. Услышала Надека от того места, где упала Шинобу, слабый смешок. «Как же легко меняются местами жертвы преступник. Точка зрения обстоятельства — вот и вся разница. Право обвинителя, права обвиняемого — по правде говоря, между ними нет разницы». Надека молча опустила клык в левой руке, и снова тишина. Хотя она права, наверное. Шиноба права, однако независимо от этого... Реальность такова, что она отравлена и лежит на земле. Видешь себя как жертва? как Теперь понятно, почему Кучинава никогда не говорил при ней. Ведь в присутствии такого гурмана заблуждение сразу бы развеялось. Хм, ладно, может быть, Надока еще что-то не поняла?» Она искала сомнения, словно это было обычным делом, стараясь избавиться от всех неувязок. «Ах, да, почему братик Каеми вернулся в свою комнату именно в тот момент, когда Надо рылась в ней?» «Если бы не это... Если бы не это, то что? Что бы было?» Он говорил так, будто все знал, что Надека делала, что пыталась сделать, какую историю выдумала, всё. «Без понятия. Я этого тоже не знаю. Ты говоришь уже о чем то совершенно не относящемся ни ко мне, ни к тебе, дорогуша». Даже если он узнал от Сукихи, что Надека раньше ушла из школы после того, что сделала и сказала столько неприятных вещей. то буйство Надека, вспоминая о нем теперь, появление Хамлоку, это же всего лишь Надока, которая вышла из себя не более. В этом не был виноват ни Кучинава, ни какая-то другая странность. Это всего лишь результат вышедшего из-под контроля заблуждения. Братик Каеме не мог знать, что Надока пошла обыскивать его комнату. Кто знает. Может, это было просто совпадение. Может быть, прежде чем в очередной раз отправиться на твои поиски... «Он зашел домой, чтобы переодеться или как-то подготовиться, и случайно наткнулся на тебя». М -м -м, едва ли это можно назвать объяснением. Но ответ «так совпало» на самом деле звучит весьма убедительно. «Совпадение» звучит просто замечательно. «Какой удобный ход мыслей. Другого от маленькой девочки ждать и не приходится. Но это не объясняет, почему я, ночное существо, бодрствовала посреди дня». Шинаба бы была очень настойчива. Какая! -ка? Все-таки она провела меня, эта псевдо-племянница. Наконец-то я слышу голос этой резинки, но полагаю, это всё была часть ее плана. Бам! Одним взмахом клыка Надока заставила ее замолчать. Нет, Надока ударила еще несколько раз, просто на всякий случай. Хм. О, странно. Она все еще движется. Что ж, значит нужно остановить ее? Вжух, вжух, вжух! Остановилась. Она остановилась. «Ладно, неважно». «Ты уверена?» Спросил Кучинава. «Все в порядке. Знание правды уже ничего не изменит. Это просто означает, что у братика Каеми есть своя собственная история. Та, которую он, в отличие от Надека, не выдумал. Только и всего. Этого недостаточно, чтобы Надека захотела ее услышать. Как по мне, звучит довольно легкомысленно. Все равно Надека не знает, почему все так обернулось, Но в конце концов, Надока не особо и хочет это знать, если честно, ей наплевать. Итак, сказала Надока, повернувшись. Она слегка наклонилась сначала к Шинобу, а затем к братику Кайоми. Пожалуй, его надо убить, братика Кайоми. Он все еще казался живым, ведь он все-таки вампир. Но он наверняка не сможет сохранить свою форму после еще нескольких сотен инъекций яда. А, ты уверена? Мне кажется, что ты ставишь телегу впереди лошади. Телега с самого начала была там. Или может она похожа на змею, пожирающую собственный хвост? Или же это дракон со змеиным хвостом? Примечание переводчика: японская идиома, примерно соответствующая: начать за здравие, кончить за упокой. То есть что-то имеющее грандиозное начало и бесславный финал. Кучина молчал. М -м, но надока должна это сделать верно. Если она останется жив. то будет продолжать находить себе подругу-любовнец. Если сердце надоко будет и дальше раз за разом разбиваться, то это так утомительно. Забудем о героях и айдолах. Давайте сделаем его тем, кого уже никто и никогда не сможет достичь.